Глава 30. Луке доводилось сталкиваться с разными людьми, каждый из которых был по-своему безумен. Порой ему начинало казаться, что нормальных-то вовсе не осталось, что весь этот грёбаный мир изначально свихнулся. И дело лишь в том, кто управляется со своим безумием, а кто нет. Взять тех солнцепоклонников, что приносили в жертву детей – Или извращенца, возомнившего себя мессией и сумевшего убедить прочих, но так и оставшегося извращенцем. Сел он хорошо. Нынешнее дело выделялось и среди прочих. Лука переступил через тело потенциального свидетеля. Впрочем, сомнительно, чтобы парень стал давать показания с этакой-то преданностью. Нет, от подобных свидетелей, как подсказывает опыт, Одни проблемы. Кровь еще текла. Как-то много крови. Обычно выстрелы в голову куда как менее кровавы. А тут целая лужа натекла, от которой побежали тонкие ручейки. И, добравшись до бордюра, остановились. Лука прошел мимо круглой купели, в которой отражался розовый куст. Переплетенные стебли, острые колючки и алые цветы, что склонились к самой воде. Ненадолго Лука остановился у статуй. Впрочем, тотчас сообразил, что статуи не совсем и статуи. Железо напялили на мумии и из-под доспехов выглядывали побуревшие от времени кости. Милое местечко. А главное, неспокойно так. И ощущение опасности с каждой минутой лишь крепнет. И хоть тресни, но Лука понятия не имеет, откуда эта опасность исходит. От мумий, роз или от воды, над которой будто пар поднимается. Или не пар. Вот он сплелся в фигуру женщины, а та обрела плотность. Мать моя, чтоб тебя! С призраками Луке сталкиваться не приходилось. И главное, что револьвер здесь не поможет. Что он вообще о призраках знает? Устойчивые сгустки энергии. Так вроде... Этот, похоже, был особо устойчивым. Лука оглянулся. Парень с девчонкой уже исчезли в проходе. И стоило бы следом отправиться. Но не оставлять же этот сгусток за спиной. Или оставлять. А если нападет? С другой стороны, если и нападет, то Лука не знает, как воевать с призраками. Живого вот пристрелил бы. А это... Кто? Прошелестел куст. Я. Я. «Кто?» «Специальный агент Федерального бюро расследований. Лука револьвер не убрал. Как-то вот спокойней». «Лука, а вы, как понимаю, Патриция Эшби? Супруга Гордона Эшби?» «Освободи». «Я бы с удовольствием, но как?» «Дракон». Она становилась все более плотной. Туман касался воды, и вода собиралась в некое подобие плоти. Пусть и полупрозрачный. И вот как-то спокойнее не становилось. Отпусти дракона. Какого? Здесь. Воды в купели становилось меньше, а призрак разрастался. Он тянулся к низкому потолку, закручиваясь жгутом, и вода отступала, оставляя камень за камнем. Она растянулась куполом, скрывая низкий потолок и изображенных на нем драконов. Она изогнулась и поглотила кровь, а следом и тело, покрыв его черной глянцевой пленкой. «Иди!» — велел призрак. И второй, ставший за спиной первого, кивнул. И третий. Их становилось больше и больше. Да что за... На дне купели виднелся камень. Огромный, темно-красный. И той удивительной формы, что заставляет задуматься о совпадениях, поскольку вот не верил Лука, что драконье сердце действительно способно окаменеть. Подходил Лука с опаской, но вода держалась под потолком, а камень на дне влажновато поблескивал. Теперь Лука разглядел и нити его опутавшие, тонкие и крепкие. Одно, мать его, скользкое, и главное, пальцем не зацепиться». Камень будто водорослями покрыт. — Спеши, спеши, спеши! — произнесли призраки хором, а отраженный стенами звук ударил со всех сторон. «Спешит — Спешит! Лука и без того спешит. Режет нитями руки, раскачивает камень, только тот не спешит поддаваться. — Твою ж! Лука перехватил револьвер за ствол и хряснул по узкой кайме из блестяшек. Что-то подсказывало, что это не просто стекло. Насрать. Надо торопиться, потому что вода пошла рябью. Она собралась в черные плети, и когда ближайшая рухнула в паре дюймов от луки, брызнул камень. Ну же! Драконье сердце, чем бы оно ни было, захрустело. И медленно, будто нехотя, поползло из ячейки. Так, еще немного. Вдох. Выдох, зацепиться. Скользкое какое падло. И хлысты закручиваются, чтобы распасться, обдав луку брызгами. Призраки воевали? Если так, то с призраками. И проигрывали. Лука смачно выругался и, вцепившись в скользкий камень обеими руками, дернул. Кажется, ноготь содрал, а остатки нитей прошили кожу, и его кровь смешалась с черной водой. Потекла и исчезла. Вот так. Главное, что камень, водяной вихрь над головой, покачнулся, а в следующее мгновение всем весом своим рухнул. Лука только и успел, что пригнуться. Накрыла изрядно. швырнуло на дно купели, приложив головой обортик. Из груди выбила воздух, и когда Лука раскрыл рот, и в него хлынула горькая, тягучая, что твой кисель вода. Она норовила заполнить легкие, она встала в горле комом, и Лука рванулся, отталкиваясь от дна, не веря, что спастись получится. Вода натянулась пленкой, вода облепила руки, глаза, вода не собиралась отпускать свою жертву. Но когда сил почти не осталось, все же лопнуло, и Лука задышал. Мать твою, твою ж мать, он снова мог дышать. И камень не выпустил. Правда, теперь тот казался обыкновенным булыжником. Но все равно, зачем-то он был нужен, кажется. Томас бежал. Он не знал, в какой момент перешел на бег. Но чувствовал, опаздывает. И когда тоннель вдруг раскрылся, разросся таким пузырем в камне, Томас лишь разозлился. Бежать по тоннелю было проще. А в пузыре он растерялся и споткнулся. И устоял лишь потому, что его поддержали. «Спокойно», — сказала Уна, взгляд которой был затуманен. И, кажется, видела она отнюдь не Томаса. «Ему мы уже не поможем». Зверь... Лежал у входа в пещеру. Он был еще жив. Обессиленный, сломанный, с вывернутыми крыльями, одно из которых распласталось по камню. В перепонке зияли дыры, а дракон плакал. Не от боли, не от той боли, которую доставляли раны. Зверь с трудом поднял голову и вздохнул. В желтых глазах его отразилась пещера, а из пасти донесся слабый сип. Будто жалоба. И он перешел в хныканье, а кончик длинного хвоста дернулся. Ей тоже было больно. Она покачала головой. Она говорила, глядя в глаза зверю. «Я только не понимаю, зачем ты так с ней? Разве она сделала что-то плохое? Настолько плохое, что заслужила смерть?» Желтые глаза закрылись, а плач стал тоньше. Он звенел в голове, натянутой струной. Слушать его было невыносимо. Но и уйти Томас не мог. Потому и решился. Он сделал шаг. И еще один. Он ступил в лужу крови. Темный, дымящийся, источающий сладкий аромат, который дурманил. Хотя Томас прекрасно осознавал, насколько это противоестественно. «Здоровый человек». Не может хотеть испить драконьей крови. Значит, он, Томас, болен. Он заболел много лет назад, когда увидел, как Берт идет к купели Он разделся до трусов и майки, которая оказалась не слишком чистой. Он ступил в воду, постоял, сделал еще шаг и еще. Он хотел что-то сказать, но вместо этого просто рухнул на спину. И мистер Эшби, поморщившись, произнес. Этого следовало ожидать. А потом его карандаш коснулся блокнота. Томас ждал, что Берту помогут. Сперва ему даже показалось, что брат просто упал, споткнулся там или поскользнулся. Но Берт лежал не шевелясь, а мистер Эшби был занят блокнотом. И нужно было «Нужно». Томас кинулся к купели, не раздеваясь. Только подумал, что за мокрую одежду мать в конец изругается. Но это было неважным. Он помнил, как сам поскользнулся и рухнул в воду. Успел выставить руки, принимая на них удар. Успел сделать глоток. Не второй. Отплеваться. Вода показалась горькой. Он схватил Берта и потянул. Он закричал, пытаясь дозваться. Но не получилось». И Берт был тяжелым, мокрым, неудобным. Именно тогда Томас понял, что он мертв, что невозможно вот так умереть. Однако Берт мертв. А потом, когда он почти добрался до берега, который вдруг оказался далеко, появилась она и поцеловала Томаса, выпив его почти до дна. Почему не убила? Из-за розы Или из-за той последней мысли, которая тоже была о розах. Розу он так и не подарил, что нехорошо. Зверь лежал, не сводя с Томаса взгляда. Золото, чистое золото. И в нем тают и боль, и обида. Зверь знает, что спасения нет. И он счастлив. Он сам себя приговорил к буре и сломанным крыльям, к смерти. К человеку, который мог бы оставить его одного, но не побоялся подойти. Томас коснулся морды. Чешуя была чуть влажной, мелкой, четырехугольной. Чешуйки наползали одна на другую, словно кора наслаивалась. Они становились чуть больше, меняли форму. «Что ж ты так, братец?» Тихо спросил Томас, и зверь прикрыл глаза. Он мог бы рассказать о человеке, об одиночестве и человеке, что скрашивал это одиночество. Он приходил и разговаривал, иногда играл, и музыка нравилась зверю. О том, как было страшно по ночам, особенно в бурю, которая звала, звала, и он бы поднялся, если бы сумел выбраться из пещеры. Человек не позволял, запирал и говорил, что уходить нельзя. Он позволял спускаться к морю и сидел на берегу, глядя, как дракон плещется в соленой воде, а потом давал зелье, и это зелье дурманило разум. Вот значит как. Томас прижал обе ладони к чешуе и подался вперед. Драконий глаз был подобен зеркалу и в этом зеркале многое можно было увидеть. От зелья слабели крылья. Они всегда были не слишком сильны, и дракон долго не мог подняться в небо. Да и человек не отпускал. Он держал на цепи, а потом цепь сменилась зельем. Зелье приносило счастье, и оно длилось, длилось, а когда заканчивалось, дракон плакал. А еще он думал что в мире один такой, и тем удивительней была та встреча. «Я разберусь». Томас прижался к морде, хотя продолжал осознавать, насколько это опасно. «Вот увидишь. Я не позволю, чтобы такое еще с кем-нибудь произошло». Она была цвета моря. Дневного и немного вечернего. Летними вечерами море особенно яркое. Она устроилась на камнях и ловила рыбу. Или играла. Опускала морду и пыталась ухватить узкие спины рыб. Те ускользали, и она вскидывала голову и смеялась. Она была настолько удивительна, что в первый раз дракон не посмел показаться ей. Он был слаб и ничтожен. Он только-только дополз до берега. На сей раз зелье забрало столько сил что и крылья с трудом двигались, а потому, вжавшись в камень, он смотрел. Драконы умеют плакать. Мне жаль. Этот человек успокаивал, но боли не становилось меньше. Напротив, она расползалась огнем, и этот огонь скоро поглотит все тело. А ему нужно рассказать кому-то. Он рассказал своему человеку, который принес рыбу и мясо. Попытался, но человек не услышал. Он был слишком занят и сказал, что уйдет. Возможно, надолго. Он накинул ему на шею цепь и велел не дурить. Он всегда говорил так, покидая пещеру надолго. Порой возвращался, когда дракон почти преисполнялся уверенности, что забыт. И тогда с человеком приходило счастье. В белых пакетах, которые человек вскрывал, Высыпая содержимое в ведро с рубленым мясом. «Здоровым становишься!» Этот голос он помнил, Хотя и не понимал смысла слов. Всех слов. «Скоро менять придется!» Дракон не знал, что такое менять, И знать не хотел. А Томас стиснул зубы, Поклявшись, что не позволит больному ублюдку Остаться безнаказанным. Даже если он в других делах и не завязан, «Одно это. Додуматься ж надо было. Скармливать дурь дракону. А потом что? Откачивать кровь?» Образы были размыты, и Томас не мог бы точно сказать, как именно дурь извлекалась обратно. «Но ведь извлекалась же. Иначе в чем смысл?» «Ты как?» он Оно все же решилась подойти. «Ты знаешь его. Драконы все видят иначе. И людей тоже». И вот как опознать нужного, если дракону он представляется ярким желтым пятном? Нет, он не сомневался, что Уна тоже слышала. И она, дернув себя за косу, сказала. «Драконы узнают. Надо просто поговорить с Лютым. И мне жаль его». Дракон заворчал. Он не хотел, чтобы его жалели. Он не заслужил жалости. Он поступил плохо. Просто... Он хотел ей понравиться и разорвал цепь. Он выполз на берег, он пробовал крылья и даже взлетел. А она смеялась, так смеялась. Она не думала, что кто-то может быть настолько неуклюжим. И смех этот ударил. Тогда пришла ярость, вспышка. Он и не понял, как дотянулся до нее, ударил, сбрасывая с камней. И получил ответный удар. А потом она улетела. Чтобы вернуться, она погладила его шею. «Она ведь вернулась к тебе, бестолочь ты этакая, и значит, ты тоже был важен. А еще она никому о тебе не рассказала. Побоялась, что Лютый просто переломает тебе хребет. И правильно боялась. Он бы переломал. Он бы понял, что с тобой неладно». Дракон вдохнул паром. Попытался. Но тело скрутило, взметнулась шея, ударил по камню хвост, а из пасти выплеснулась кровь, горячая и алая. Тише. Он напряжала к шее обе руки. «Сейчас пройдет. Мы расскажем другим, они поймут. Ты не хотел ее убивать. Ты просто понял, что человек тебя обманывал, да? И ушел от него? Где поселился? Олень остров?» Там заповедник, а еще это глушь неимоверная. Самое оно для дракона. Она говорила, убаюкивая словами. Дракон не знал названия острова и что это заповедник. Что такое заповедник? Еще одно слово. У людей много слов. Это чтобы удобнее было лгать. Он действительно не стал возвращаться. Сперва от обиды, потом... Потом ему было плохо, настолько плохо, что он думал, что умрет, и лучше бы умер. Тогда бы она, его счастье, воплощение моря, осталась бы жива. Но нет, он справился, он обессилел, и несколько дней питался ракушками, которыми поросли камни. Потом на берег вынесла мертвую касатку, изрядно обглоданную и уже пованивающую, но мясо было нужно. И его хватило. Он учился жить снова, летать, подниматься к самому солнцу и падать вниз, охотиться, притворяться тенью в Поднебесье, чтобы обрушиться на добычу. И получал удовольствие от вкуса свежей крови. То мясо, что приносил человек, было другим. По человеку он тосковал, особенно ночами, но одиночество было привычно и разве что порой накатывала что-то такое дурное, заставлявшее метаться в ярости, вымещая ее на камнях и море. А потом он услышал ее голос и понял, что готов к встрече. «Люди!» Он осмахнула слезы. «Это люди виноваты. Он не умел жить с другими, понимаешь? И в стаю его бы не приняли. Дикарей редко принимают но и сапфиру не стали бы держать. А он или она, она отказалась уходить. Она любила свой дом. И этого дракона, что готов был отправиться следом за той, которой больше не было. «Спи!» — велела она. «Закрывай глаза и засыпай. Она поймет. Там, по ту сторону жизни, обязательно поймет. Она ведь любит. А мы, женщины, когда любим...» «Такими дурами становимся!»